набирает себе бортий и пожин изгоев и себров подневольных людей. Таким образом, экономическое благосостояние и успехи общежития Киевской Руси куплены были ценою упорабощения низших классов. Привольная жизнь общественных вершин держалась на юридическом принижении масс простого народа.